Попрощавшись с бывшим ментом, я отправилась к машине и надела наушники. Может быть, господину Шалимову придёт в голову поговорить с кем-нибудь о чём-то для меня важном. Машина моя стояла таким образом, что из правительственного здания её увидеть было сравнительно сложно. Зато я всё прекрасно видела. И если бы Шалимов вышел, я бы с лёгкостью проследила за ним. В наушниках царило мёртвое молчание. Господин Шалимов пока, видимо, не собирался ни с кем общаться по телефону. Только жучок под сиденьем кресла, в котором сидела я, передал его бесценную, потому что бесполезную беседу с секретаршей относительно качества кофе. И вскоре Константин Львович появился на улице. Я не трогалась с места, не зная, каковы его планы. А Шалимов, с нарочито беззаботным видом, огляделся и направился на противоположную сторону улицы. Там располагались театр, площадь, в сегодняшнюю жару совершенно пустынная, и несколько телефонов-автоматов. Политик шел медленно и уверенно. Интересно, что ему нужно на площади? Он не сел ни в одну из машин, стоявших перед местом его работы, следовательно, вряд ли направляется далеко. Может быть, он решил посетить театр? Это вряд ли. Ну, никак не похож этот толстячок на любителя искусства. Может быть, конечно, я чего-то в жизни не понимаю, но, на мой взгляд, Шалимову место отнюдь не в театре. Тогда где? Скорее всего, у телефона. Вот дьявольщина. Вот дьявольщина. Я не смогу услышать его разговор. На уличные телефоны как-то не додумалась понаставить жучков, а следовательно, неплохо бы поторопиться. И я стремительно выудила из сумки всё необходимое. Благо машина располагалась в безлюдном месте, и никто не мог подивиться, увидев моё преображение. После чего напялила прямо поверх элегантного костюма мешковатое платье в прошлых мелких цветочках. Оно было длинное, почти до пят, и с рукавами чуть не до кончиков пальцев на руках. Парик непонятно землистого оттенка взгромоздился на моей голове. Ноги я сунула в шлёпанцы с закрытыми носами, бросив туфли под сиденье. Нацепила на нос солнцезащитные очки, купленные на одном из многочисленных лотков, подмаливала губы блеклой сиреневой губной помадой и выудила из бардачка безвкусный жёлто-фиолетовый пакет. Бросила в него свою сумочку, подогнала машину поближе к площади и мешком вывалилась на тротуар. В преображённом виде меня бы даже родная мать не узнала. Это какая-то тётка непонятного возраста, с вороньим гнездом на голове и авоськой в руке, шлёпающая за продуктами. Вот только машина, но придётся рискнуть. Вдруг мне понадобится что-нибудь из салона. Надеюсь, никто не обратит внимания на скромную обывательницу, выгружающуюся из бежевой девятки. Впрочем, что в моей машине хорошо, она совершенно не бросается в глаза. В это время Шалимов как раз подошёл к телефону. Стараясь не очень торопиться, я прошествовала мимо. Солнечные очки скрывали то, что я отчаянно косила глазами. Страшно хотелось увидеть номер, который будет набирать Шалимов. Я не спешила. Сумка болталась в руке и ощутимо хлестала по бедру. Но номер я увидела. Шалимов звонил в редакцию Тарасовских ведомостей. Может быть, есть те, кому бы это не понравилось, меня же вполне устроило. Я ринулась в машину, стараясь не слишком привлекать к себе внимания. Но Шалимов и не думал замечать меня. Не в его вкусе такая тетка, наверное. Так что я благополучно уселась в салон и прижала к уху жучок. Какое счастье, что редакция Тарасовских ведомостей располагается совсем недалеко от площади. То есть в пределах досягаемости моего подслушивающего устройства. Что бы я делала в ином случае? Впрочем, придумала бы. Скорее всего, наплевала бы на правила дорожного движения и долетела бы до редакции. На всякий случай я решила записать разговор. Мало ли, вдруг обнаружатся полезные факты. Шалимов общался с Седом. Этот слащавый голос я прекрасно помнила. И они обошлись без окивоков, сразу приступили к делу. А я задумалась: что у Шалимова нет сотового телефона? Обязательно звонить из автомата? Или политикан перестраховывается, боясь прослушки? Тогда зачем говорить о важных вещах по редакционному телефону, который ведь тоже можно прослушать? что я собственно и делаю, а обсуждали эти господа действительно чертовски важные вещи. Ещё один вопрос. Почему Эт разговаривает по телефону главного редактора? А впрочем, это можно объяснить, ведь босс осведомлён о проекте, и Эдуард, наверное, сказал, что разговор с политиком важен именно в этом плане. "Эдуард Ефимович, я уже устал ждать", властно вещал Шалимов. "Когда вы доставите мне пакет?" Я насторожилась. Что за пакет нужен Шалимову, о котором нельзя поговорить по обычному офисному телефону? Константин Львович, я же говорил вам, всё утеряно, осторожно ответил Эд. Я пытаюсь найти, но пока не получается. Извините, господин Гуренко, но если вы его не найдёте, проблемы будут не только у меня. Вам я их тоже гарантирую, говорил же вам, действуйте быстрее, хмуро бурчал Шалимов. Вы слишком долго тянули. Я не мог взять, необходимо, чтобы не вызвать подозрению у сотрудников, оправдывался Гуренко. По ближе ко времени публикации, когда информация хранилась бы у нас в отделе добычу оказалось бы проще. Эдуард Ефимович, меня не интересуют ваши сложности. Нужно было действовать быстрее, вот и всё. Теперь думайте сами. Но если информация попадёт в органы или печать, боюсь, вам тяжело придётся. В голосе Шалимова звучала откровенная угроза. Разумеется, если всё наконец окажется в моих руках, я заплачу, можете не беспокоиться. Я начала догадываться, о чём идёт речь. О той папке с компроматом, которая хранится у меня. По всей видимости, она была уклюжева, а Гуренко собирался воспользоваться информацией в своих целях, продать заинтересованному в этом политику, но не смог получить её. Валентин Арсеенович оказался достаточно дальновидным, чтобы не делиться всей информацией с коллегами. А сейчас со смертью Клюжева компромат затерялся. Так выгодно ли было Шалимову и Лугренко убивать Валентина Арсенеевича? Кажется, не слишком. Значительно проще было получить документы у Живого журналиста. Что ж, эту версию я пока оставлю в покое. Только я отключилась и проводила взглядом Шалимова, как на Зойлева заверичал Сотовый. Я буркнула в трубку: "Слушаю. Таня, это вы?" Раздался голос Анны Клюжевой. Глупый вопрос, надо сказать. На него так и хочется ответить. Нет, это вовсе не я. Но эту мысль перебила другая острая тревога за женщину. Может быть, у неё проблемы, а я тут хихидничаю, когда нужно спешить на помощь. Да, Анна, я слушаю вас. Что случилось? Ничего, с недоумением в голосе ответила женщина. Я просто подумала, может быть, это важно. Что именно? Нетерпеливо осведомилась я. Что вы сочли достаточно важным? Олег Камышин сегодня зашёл ко мне и вернул деньги, которые брал в долг. Да, новость впечатляющая, но далёкая от неожиданности. Значит, Олег продал таки свою квартиру. Конечно, можно было предположить, что Камышин решит свалить с Тарасова с деньгами, полученными от продажи, и плюнет на все долги. Наверное, он сильно боялся своего другого кредитора, поэтому и решил расплатиться. Хотя кто знает, может, он и сбежит из города. Но в данной ситуации говорить о его причастности к преступлению практически не имеет смысла. Зачем ему нужно было убивать Клюжева, чтобы потом продавать квартиру и всё равно расплачиваться? Глупости. Впрочем, проверить версию до конца я просто обязана. Чувство долга, знаете ли.